Аркадия Друзова Севада не узнал, хоть и видел актера по телевизору в сериалах. В жуткой оранжевой футболке с надписью Жизнь страшна и растянутых трениках он выглядел затрапезно и совсем не гламурно. Севада невольно задался вопросом, соответствует ли надпись на футболке тому, что Друзов в действительности думает о своем существовании, но, само собой, не стал его об этом спрашивать. С первых же реплик стало ясно, что Аркадий либо и впрямь понятия не имеет о гибели бывшей жены, либо играет лучше, чем на экране. Тем не менее, особого сожаления по этому поводу он не выразил. Когда Севада поинтересовался причиной, тот обвел рукой окружающее пространство со словами. «Это хата съемная, Нравится?» «Нравится здесь было нечему. Скудно обставленная однокомнатная студия». В таких живет большинство одиноких молодых людей или пары с детьми, еле-еле сводящие концы с концами из-за того, что приходится платить владельцу квадратных метров и за коммуналку». «Вот именно», — хмыкнул Аркадий, истолковав молчание незваного гостя в свою пользу. «А у осталась шикарная двушка в престижном районе. причем ипотека-то почти выплачена. Хотя теперь это значение не имеет, раса на мертва». «Это точно», — кивнул Подаян. «Я слышал, у вас с супругой был спор из-за той квартиры?» «Спор — это мягко сказано», — буркнул Друзов. «Она отжала у меня хату в прямом смысле слова». «Разве вы не вместе брали ипотеку?» «Типа. После свадьбы какое-то время платили совместно. Вернее, платил тот, у кого были деньги. А потом как-то само собой получилось, что Диана перестала вкладываться...» предпочитая тратить свои бабки на собственные нужды. Я снялся в успешном сериале и получил хороший гонорар. Естественно, деньги пошли на выплату ипотеки. «Всё равно не понимаю, почему. Да потому что я был круглым идиотом», — перебил Аркадий. «Любил ее, не собирал чеки. Я же не планировал расставаться. Думал, проживем вместе много лет, постепенно все выплатим». После сериала какое-то время не было работы. И Диана оплатила 4 месяца. А потом вдруг потребовала развода. На суде выяснилось, что у нее каким-то образом оказались все чеки по ипотеке. А у меня — кукиш. «Но ведь вы могли доказать, что потратили гонорар от съемок на... В том-то и дело, что не смог. Большую часть денег мне выплатили, ну вы понимаете. В конверте? Угу». Но ведь доход Дианы не позволял. Она притащила двух подружек, которые подтвердили, что дали ей взаймы. Враньё. Это Диана частенько выручала друзей. Правда, и себя не обижала. Что вы имеете в виду? Она сужала им деньги. Под проценты. Почему в банк не пойти? Она просила меньший процент, да и ждать готова была столько, сколько нужно. Ведь у нее появился богатый папик, благодаря которому она не только роли получала, но и весьма комфортно жила. В последний раз Дианка даже помогла так называемому другу, а на самом деле бывшему любовнику, с его ипотекой. Так что все эти эскапады с займами у подружек – чистой воды лажа. В общем, выяснилось, что мне в той квартире принадлежит разве что туалет. «И как же вы решили вопрос?» «Как-как?» «Дианка выплатила мне небольшую сумму, которую назначил суд. И осталась и при деньгах, и при квартирке. А я вот». И он снова сделал размашистый жест рукой. «Вы сказали, ваша бывшая давала деньги взаймы друзьям». Напомнил Сивада, почувствовав, что наклевывается нечто стоящее. «А откуда у нее столько?» «Я никогда не спрашивал». Пожал плечами Друзов. «Наверное, зря». Она точно не могла столько зарабатывать в своем театре. Правда, она принимала участие в разных вечеринках и корпоративах. И это приносило неплохой доход. А может, она уже тогда завела любовника с толстой мошной, и безработный актер в качестве мужа пришелся не ко двору? Но зато теперь у меня все прекрасно. И я снова планирую вписаться в ипотечный кредит, как только накоплю на первый взнос. «Когда вы в последний раз виделись с Дианой?» «Меня подозреваете?» – нахмурился Друзов. «Мы опрашиваем всех, кто имел отношение к убитой, включая родственников и друзей», – сказал Сивада. «Если хотите знать, у меня не было ни малейшего повода убивать Диану!» Горячо воскликнул актер. «Да, я был на нее обижен, но в конце концов все обернулось к лучшему. У меня новая девушка, я востребован в кино и не имею оснований жаловаться на жизнь». «Я вас с этим поздравляю», — искренне сказал оперативник. «И все же вы не ответили». «Мы в последний раз виделись месяца два назад. Встретились случайно, на вечеринке. Никакие общие дела нас не связывали. Так что мы едва перемолвились парой слов». «Понятно». «Вы сказали, Диану убили в театре?» «Верно». «Тогда почему бы вам не поискать убийцу в труппе?» «Мы обязательно там поищем». Ответил Сивада, убирая блокнот. «И последний вопрос. Вы упомянули бывшего любовника, которому Диана судила деньги. Как его имя?»